Луис Сламур. Сборник рассказов «Мужчина без проблем». Рассказ второй. Неподходящее место, чтобы умереть. Глава 1: После того, как утихли последние ружейные выстрелы, Ким Сертайн затаился, выжидая. Рядом с ним Бат Фокс, держа Винчестер наготове пытался рассмотреть, что там впереди произошло. «Ну? Вставай!» — наконец решил Ким. «Поехали!» Они сели на лошадей и тронулись в путь, готовые к любой неожиданности. Двое крутых, крепких, молодых объездчиков, оба лихие ковбои неробкого десятка. Вид на тропу им заслонял скалистый выступ горы, и когда они обогнули его, то увидели лошадь без всадника — А на земле человека, лежавшего в неестественной позе. В пустыне стояла тишина, ярко синело небо, и далёкие горы по сторонам широкой долины кутались в дымку. Когда они подъехали к телу, Ким, ловкий как кошка, широкий в плечах и тонкий в талии, быстро спрыгнул на землю, хотя заранее знал, что человек, которому снесло пол черепа, не может быть жив. Несчастному парню, лежащему перед ними на тропе, было не более двадцати лет. Но он выглядел сильным и опытным. Его винтовка так и осталась зачехлённой. «Он не ожидал нападения», — заметил Ким, обводя холодными тёмными глазами плоскую равнину. «Во все округи, к востоку и западу отсюда, его считали таким же быстрым стрелком, как Веса Хардина или Билли Кида. Надо бы узнать, где они тут прятались». Он спустился на колени перед телом и осмотрел карманы. В бумажнике оказалось письмо и визитная карточка на имя «Джонни на обороте значилось «При несчастном случае сообщить Хэзельморс, станция Сэнд Спрингс». Ким показал карточку Баду, и они обменялись ничего не выражавшими взглядами. «Давай положим его на лошадь», — предложил Ким. «А потом я поищу следы». Когда они уложили тело поперёк седла, Ким сел на лошадь и медленно объехал вокруг места трагедии. Стояла ласковая теплынь. Бат спокойно сидел в седле, расслабившийся отдыхая, но его острые серые глаза внимательно смотрели вокруг. Он был умудрён опытом мужчины, которому так и не пришлось побыть мальчиком, хотя, по существу, и сейчас временами вёл себя как мальчишка. Ким вдруг остановился, а потом исчез, будто поглощённый пустыней. «Промойно!» — громко констатировал Бат, доставая кисет и сворачивая сигарету. Потом снова посмотрел на тело убитого. В Джонни Фэрроу стреляли не менее шести раз. Они подстерегали его, чтобы прикончить, эти подонки. Ким показался снова и медленно подъехал к товарищу, вытирая пот с лица. Они с винтовками лежали вон там, поджидая его. До того места примерно двадцать пять ярдов. А когда отстрелялись, то ушли вниз по сухому руслу. «Сколько их было?» — спросил Бат, трогая лошадь. Лошадь Кима сама по себе пошла за ними. «Трое», — ответил Ким, зорко осматривая пустыню. «Ближайшее место, где можно раздобыть выпивку — Сайн-Спрингс». Скорее всего, туда и двинулись. Всю дорогу они ехали молча. Над их головами в небе одиноко кружился рыч. Пот заливал лицо Кима, и он то и дело вытирал его. Ему исполнилось только двадцать два, но он уже семь лет занимался своим трудным делом, а начал работать в двенадцать. Не нарушая молчания, они проехали еще несколько миль, думая о том новом повороте, который возник в их расследовании. Ради встречи с этим молодым человеком, который висел сейчас поперек седла, они проделали такой длинный путь. старые времена «Пони-экспресс» давно прошли, но в этом регионе его решили возродить, чтобы ускорить доставку почты и других сообщений. Молодой Джонни Фэрроу принадлежал к той дюжине всадников, которые этим занимались. Они оба, Сартейн и Фокс, работали на ранчо Тамблинг Кей, принадлежавшей Рут Кермит. И ими непосредственно руководил сам Уорт МакКуин, опытный боец. Неделю назад они еще находились на ранчо у своего друга, а потом отправились в эту часть страны, чтобы расследовать три загадочных ограбления гонцов, которые перевозили золото. Эти перевозки держались в строгом секрете, и тем не менее о них узнали бандиты. Сообщение о дне перевозок для принимающей стороны доставлял в своих сумках Джонни Фэрроу. Из пяти ценных пересылок две прошли благополучно. И именно о них не упоминалось в бумагах, которые перевозил Фэрроу. Загадка состояла в том, что сумки с секретной информацией не только надежно запирались, но и опечатывались, а второй ключ имелся только в пункте назначения. Джонни Фэрроу предстояло преодолеть 25 миль, на что ему требовалось не менее четырех часов. Этот путь и ранее проходили гонсы, так что время было хорошо проверено. Они и трижды меняли лошадей, и ни один не задерживался на станциях более двух минут. Как же тогда кто-то ухитрился увидеть эти секретные сообщения? И ведь два из них все же дошли до места назначения благополучно. Однако о перевозке золота стало известно. Это факт. «Что-то уж больно сложная задачка», — вдруг нарушил молчание Фокс. «Может, нам надо вернуться назад и гоняться за угонщиками скота и пасти коров? А в таких ребусах я совсем ничего не понимаю». «Мы еще поищем», — отозвался Ким. «У нас есть маленькая зацепка». Один из тех подонков сильно нервничал и пальцами обламывал веточки. И Сартейн показал несколько обломков длиной в дюйм, потом положил их в конверт, Написал на нем «Найденный на месте, где убийцы поджидали Джонни Фэрроу» и положил его в нагрудный карман. Глава вторая. Перед ними расстилалась холмистая равнина, за которой виднелись лишенные растительности от роги гор. Выше рос лес. Его зеленые щупальца спускались по склонам вдоль рек. Тропа прошла между двумя невысокими холмами, и взором путников открылся Сен-Спрингс. Справа тянулись амбары и загоны, которые использовались при перегонах скота. Слева стоял салун, рядом с ним — магазин. А за ним виднелся длинный дом. У канавязи станции, разместившиеся в приземистом здании с навесом над дощатым настилом, стояла с полдюжины лошадей. Ни одна из них не казалась уставшей после тяжелой продолжительной езды. Из дверей, оставив их открытыми, с грохотом вывалился здоровенный мужик. Следом вышли еще двое неряшливо одетых парней, и с ними две женщины, которые оказались на удивление хорошенькими. На другой стороне улицы у крыльца Салуна неподвижно сидел высокий пожилой мужчина, и Сартайн почувствовал себя неловко под его внимательным взглядом. «Эй!» — окликнул их Верзила удивленно. «Что случилось?» «Мы нашли его на дороге, милях в шести и семи отсюда. Это Джонни Фэрроу». Одна из девушек вскрикнула, и Ким сразу же перевёл на неё взгляд. Хорошенькая, с серыми глазами и тёмными волосами, она выглядела гораздо привлекательнее, грубоватой и похожей на парня-блондинки, стоявшей рядом с ней. Девушка отступила назад к стене, оперлась на неё руками и, казалось, ждала, что будет дальше. Блондинка посмотрела на своего спутника, который тут же вышел вперёд. «Меня зовут Олли Морс», — представил сон «А вы кто такие, ребята?» «Я — Сартайн», — коротко ответил Ким. «А это Бат Фокс. Мы в деловой поездке». Воцарилось молчание. Все мужчины стояли и смотрели друг на друга, и ни один из них не сделал ни малейшей попытки подойти к телу убитого. Ким оглядел их всех, его глаза сузились, и он сказал... «Если вас это интересует, то его почтовые сумки в порядке. У него в кармане есть карточка, на которой написано, что в случае чего надо дать знать Хэзельморс». глазаки мы обратились к бледной девушке, которая стояла у стены, кусая губы. Но, к его удивлению, заговорила не побледневшая девушка, а та самая блондинка. «Я Хэзельморс», — заявила она, и, взглянув на двоих парней, властно распорядилась. «Вернее, Матти, снимите его с лошади». «Отнесите амбар, пока не выроете могилу». Ким Асартейн при этих словах охватила лёгкая дрожь, и он взглянул на Бада, но тот только пожал плечами. Оба они подобрали по воде лошадей. «Неплохо было бы поставить в известность шерифа и почтовую компанию», невозмутимо посоветовал Ким. «Может, им будет это интересно?» Лёгкий сарказм в его голосе задел здоровенного мужчину. «Я вижу, что ты всё ещё ничего не понимаешь». произнёс он низким хриплым голосом. Приклад его винтовки, весь выщербленный от частого употребления, выглядел так же неопрятно, как и он сам. «Не понимаю?» — Ким пожал плечами. «Не люблю лезть не в своё дело. Я только думаю, — сухо добавил он, — что этот парень выбрал явно неподходящее место, чтобы умереть. Похоже, никого его гибель не тронула, даже ту девушку, которую он просил известить в случае его смерти. Кем вы ему приходитесь?» — резко спросил он её. Она покраснела от злости. — Он мой знакомый. Приезжал, и мы виделись несколько раз, только и всего. Сэр Тайн повернул лошадь и направился через улицу к Салуну. За ним последовал Бат Фокс. Позади них слышался тихий шум голосов. Тощий седой старик, вмятые хлопчатобумажные рубахи с закатанными рукавами, из-под которых виднелось красное белье всё ещё сидел на крыльце и смотрел на них, полуприкрыв глаза. За поясом у него торчал видавший видоревольвер. Когда они вошли в салон, старик тоже встал, последовал за ними и зашел за стойку бара. «Водки?» — спросил он. Ким кивнул и наблюдал, как тот достает бутылку и стаканы. Потом Ким налил себе и баду и поставил бутылку, а старик продолжил изучать их. Ким швырнул серебряный доллар на стойку бара, хозяин принялся рыться в карманах брюк в поисках сдачи. «Где здесь можно поесть?» — спросил Ким. «Там!» Старик сделал такую паузу, что Ким смог бы досчитать до пятидесяти. «Там, через дорогу, у станции, они подают жратву. Моя старуха хорошо готовит». «Ваша фамилия тоже Морс?» «Ага», — он почесал живот. «Я Хэт Морс. Олли заведует почтовой станцией. Он мой парень. Хэзель...» «Блондинка, с которой вы говорили, тоже моя девочка. Верни Стретчер, парень в красной рубахе, мой племянник, сын родного брата. А Матти Браун просто околачивается здесь, если без работы». Когда Ким услышал это, у него возникло какое-то смутное предчувствие. «Он уже слышал о Матти Брауне. Этот хмурый парень застрелил шесть или семь человек. Одного из них в пиочи всего несколько месяцев назад». О нём говорили, как об одном из тех, с кем не стоило связываться. Внезапно Киму показалось, что он попал в ловушку и окружён Морзовским кланом и ему подобными людьми. «А, всё-таки жаль того парня, который возил почту», — высказался Бат. «Может быть», — предположил Ким, — «мы теперь получим работу развозить почту». «Сейчас, когда того парня убили, им, наверное, нужен хороший работник или даже два». «А что?» — согласился Бат. «Надо попробовать». — А с кем? — тут он взглянул на Хэта. — Нам стоит поговорить. С вашим сыном? — Нет, Олли только заведует станцией. Вам придётся поехать в Форт или даже в Карсон. Он посмотрел на них с возрастающим интересом. — А вы сами-то откуда? Здешние? — С гор, — ответил Ким. — Мы работаем на ранчо Тамблинг-Кей. Там не любят копаться в прошлом. «У нас два босса, и мы никогда не имели никаких проблем с законом, зато долго работали ковбоями». «Тамблинг?» — переспросил Хэт. слышала такой. Оружие и боеприпасы. Доходили слухи, что этот МакКуин просто чёрт на колёсах со своим револьвером. А ещё там есть этот. Молодой. Его зовут Сертен». «Сертайн», — поправил его Ким. с ударением на Тайн. «Вы его знаете?» Хэт, изучающий, посмотрел на Кима. «А может, вы и есть он?» «Верно». Ким не сделал паузы, чтобы не дать Морзу обдумать эту новость, и добавил. «Сейчас плохое время. Никому не нужны люди, и мы с Бадом решили посмотреть страну до да попытать счастье». «Понятно». Хэт указал на стоявшее через дорогу здание. «Скоро закроются. Они дадут вам что-нибудь перекусить». «Я сдам вам комнату наверху. Доллар с двоих». Друзья ужинали не спеша, в молчании. Трапеза всегда являлась для них серьёзным делом. Еда оказалась тяжёлой, но вполне качественной, и её хватало. Вот только лепёшки немного не пропеклись. Однако всё здесь здорово отличалось от того, как готовили в их компании. В салон молча вошла темноволосая девушка, и Ким поймал на себе тревожный взгляд её глаз. Она слегка улыбнулась ему и удалилась. Тут же с большой ложкой в руке вышла женщина с лицом, будто высеченным из красного гранита. Она посмотрела на Кима и снова скрылась на кухне. «Если это супруга Хета», — подумал Сартейн, — «то ничего похожего на материнскую любовь и заботу от нее и ждать не приходится». «А вы, парни, у нас на Сен-Спрингсе почетные гости», — сказал старик, улыбаясь одновременно торжествующе и зло. «Вот этот черноволосый есть тот самый Ким Сертайн, знаменитый стрелок с Ранчо Тамблин Кей!» Все взоры устремились на них, а во взгляде Матти Брауна сразу вспыхнул огонь. Он смотрел на Кима, кивая головой. «Слышал о вас!» — ухмыльнулся он. «Мало ли что говорят в народе!» — небрежно ответил Ким. «Выдумывают всякие истории!» «Так и полагал!» — презрительно бросил Матти, намазывая масло на хлеб. Ким Сартай нащутил внезапный прилив гнева. Уголком глаза он увидел, что Бат Фокс не сводит с матьти холодного внимательного взгляда. Бад не заставлял себя ждать, когда следовало вытащить оружие, и, будучи серьезным бойцом, он очень хорошо ощущал опасность. Теперь же она их просто окружала. Ким тоже догадывался об этом. Обстановку неожиданно разрядило то, что Олли потянулся, отломал соломинку от веника и начал ковыряться ею в зубах. Когда они выходили на крыльце, Фокс придвинулся к Сартайну и тихо шепнул. «Сегодня спи с оружием. Что-то мне здесь не нравится». «Мне тоже. Интересно, что делает в этом волчьем логове темноволосая девушка? Она совсем ни на кого не похожа», — размышлял вслух Ким. «Посмотрим. Думаю, нам стоит тут поискать немного. Когда придёт почта, пошлём письмо в Карсон насчёт работы. Это послужит оправданием нашего присутствия здесь». Глава 3 Сартайн подобрал ноги под одеяло, пряча их от утреннего холода. Потом проёр глаза, недовольно заворчал, натянул носки и прошел по комнате, чтобы плеснуть водой в лицо. Выпрямившись, он посмотрел на бада. Худой ковбой мирно спал с открытым ртом, негромко всхрапывая. Ким вдруг усмехнулся, посмотрев на кувшин с холодной водой, но, вспомнив, что им еще придется ночевать вместе, подавил в себе импульсивное желание с его помощью разбудить друга. Он снова пересек комнату, сел на свою кровать и начал искать под ней сапоги. Он нашел и надел один сапог, притопнув ногой. Бад Фокс осторожно открыл один глаз. «Я же видел, как ты, вшивая свинья, хотел разбудить меня. А я вот не хочу просыпаться». Он закрыл глаз и снова сладко заснул. Сартайн ухмыльнулся, натянул второй сапог и взял кувшин с водой. Он с шумом выплеснул воду на пол и посмотрел на Бада. Тот лежал с открытыми глазами, и взгляд его не сулил ничего хорошего. «Если ты это сделаешь, то только поможешь мне. У меня будет повод убить тебя», — Ким фыркнул. «Лучше вставай, у нас много дел». «А зачем вставать?» «Что нам надо сделать такое важное?» Говоря это, он сел на кровати. «Когда я думаю, что мне придется завтракать вместе с этими типами, меня с души воротит». «Никогда в жизни не думал, что люди могут пасть так низко», — он потянулся. «Не считая, конечно, этой темноволосой Дженни». Ким промолчал, но полностью согласился с ним. Застёгивая пояс с револьвером, он взглянул в окно, изучая белую полоску тропы. На ней никого не было видно. «Следи за Матти Брауном», — предупредил Фокс, направляясь к умывальнику. «Очень опасен. Не пропускай ни одного шага». «Да они все здесь друг друга стоят. Вся эта свора», — согласился Ким. Мне кажется, нам и не надо ехать дальше. Разгадка кроется тут. Желание получить полнооплачиваемую работу объяснит нашу задержку. А от старика Хэта меня в дрожь кидает. По-моему, он самый вредный из всех. Когда они выходили из комнаты, Ким Сартайн остановился у двери и бросил взгляд на пустой коридор. Еще пять дверей, раньше приоткрытых, сейчас были плотно закрыты. Последняя дверь, очевидно, вела на лестницу, которую он видел снизу. Пройдя по коридору, где звуки их шагов гулко отдавались в тишине, они спустились в тёмный тихий бар. В полусвете начинавшегося дня они увидели запылённые бутылки позади стойки, сдвинутые в беспорядке столы с грязными стаканами и разбросанными картами. Утро выдалось прохладным, ветреным, и мужчины поспешили к тёплому дому через дорогу, где горел свет, и из кухни доносились голоса и грохот посуды, но посетители ещё не появились. Ким повесил шляпу на гвоздь и посмотрел в треснувшее зеркало на стене. Его узкое загорелое лицо выглядело безмятежно спокойным. Впрочем, он и не думал волноваться. Он передвинул револьвер на более удобное место, положил ладонь на полированную рукоятку своего русского Смит и Вессона и почувствовал себя вполне готовым к любым неожиданностям. В подобном месте осторожность порой оказывалась совсем не лишней. Послышались торопливые шаги. И в комнату вошла темноволосая девушка с кофейником. Она улыбнулась, переводя взгляд с Кима на Бада. «Я знала, что вы придёте. Никто у нас не встаёт так рано. Кроме вас. Иногда. Обычно я готовлю завтрак. А вы... Вы сегодня уезжаете?» «Нет», — ответил Ким, внимательно наблюдая за девушкой. У неё была хорошая фигура и доброе, миловидное лицо. «Нет, мы остаёмся». Она сразу же сникла и внимательно посмотрела на него, а потом, понизив голос, сообщила. «А вот я не могу оставаться. Уеду немедленно, при первом случае». Теперь уже оба стрелка уставились на неё. «А почему?» — спросил Ким. «Скажите нам». «Не могу. Но, Но здесь просто опасно. Они не любят посторонних, которые останавливаются в Сэнд Спрингс. Особенно теперь». «А что вы в этом осином гнезде делаете?» — Вы совсем не похожи на них. Она снова замялась. — Мне приходится тут работать. Когда мой отец умер, он остался им должен. Только рассчитавшись с ними, я могу уйти. Если я попытаюсь уехать сейчас, они вернут меня обратно. Кроме того, с моей стороны сбежать не совсем честно. Ким Сартайн удивился. — Вы считаете, что нам нужно уехать? — А я думаю, что вам надо уйти от них. И немедленно. — Я не могу. Я... Она снова заколебалась, вслушиваясь. Ким поднял на неё взгляд. «А что насчёт Джонни Фэрроу? Он был влюблён в Хэзель, и она в него?» «Он, может быть, но Хэзель... Она никого не любит, кроме самой себя. Разве только Матти. Но и в этом я сомневаюсь. Она готова на всё ради денег». Она вышла на кухню, и парни услышали, как шкварчит на раскалённой сковородке яичница. Ким осмотрелся, потянулся за кофейником и налил себе кофе. Как только он сделал это, на крыльце раздались шаги. Дверь отворилась, и появился Матти Браун в сопровождении Верни Стретчера. Они уселись за стол напротив. Матти посмотрел на Кима. «Раненько встали. Верно, задумали убраться отсюда?» «Да нет, мы хотим остаться. Мы напишем в Карсон, может, нам дадут работу на перевозке почты или экстренных сообщений. Нас она интересует». «Вы видели Фэрроу? Ну как, интересно?» Прежде чем Ким успел ответить, вошел орли Морс с отцом. Оба настороженно глянули на Кима и Бада и тоже уселись за стол. Покончив с завтраком, стрелки поднялись и вышли, направляясь к конюшне. «Джонни Фэрроу», — неожиданно заявил Ким, — «начал свой путь в 10 милях к западу отсюда. Затем он сменил лошадь и потом скакал еще 10 миль на восток. Поскольку весь его путь пролегал по холмам, вверх и вниз по гористой местности, Он закончил его в пяти милях на третьей лошади. Весь этот маршрут нанесен на карту и выверен по времени. Морзы понимают, что сообщение, которое везет гонец, можно прочитать только пока они находятся у него, иначе нельзя. Но а никто не смеет вскрыть почтовую сумку, прочитать сообщение, а потом запечатать и то и другое за такое короткое время, какое отпущено на остановку. Это просто немыслимо успеть. Если только... Если только что? Если Джонни не нашёл более короткий путь, чтобы сэкономить время. Я всё думаю об этом. Скорее всего, так оно и было. На Сен-Спрингс он менял лошадь, а мы теперь знаем, что заправляет тут одна семья. Мы также знаем, что Джонни любил Хэзель. Никакой мужчина не захочет вот так проскочить мимо своей девушки. Всем нравится посидеть с милашкой за чашкой кофе и поварковать немного. Допустим... Что он нашёл или кто-то показал ему путь, следуя по которому парень выгадывал такие важные для него минуты. Допустим, что пока он сидел и беседовал с Хезель, кто-то ухитрился вскрыть его почтовую сумку. Батт кивнул и закурил. «Да, — согласился он, — вполне реально. Но, видимо, Джонни о чём-то догадался, поэтому они и убили его». Глава 4. Оседлав лошадей, друзья сели верхом и направились на запад. Оглянувшись, Ким увидел, что Олли Мор стоит на крыльце и, загораживаясь рукой от солнца, смотрит им вслед. Все утро в голове Кима вызревала какая-то идея, и теперь он наконец понял, что надо делать. Свернув налево по высохшему руслу ручья, он начал описывать широкий полукруг, чтобы выйти на ту тропу, которая шла к сайн с востока. «Куда это ты направляешься?» — удивленно спросил Батт. «Неужто прямиком в самые холмы?» «Ну да». Ким немного замедрил ход лошади. «Ты не понимаешь, в чём дело? У меня в мозгу прямо-таки вырисовывалась карта. И я вижу на ней, как путь из сайн до следующей станции в барн отклоняется в сторону, чтобы обойти тот самый пересечённый участок, о котором ты говоришь. Представь, вдруг есть путь через горы. Это сэкономит время или нет?» «Конечно». «Если есть хороший путь через холмы, то можно сократить несколько миль, а мили — это минуты». Другими словами, если парень знает короткий путь через эти горы и хочет немного задержаться, чтобы поговорить со своей девушкой, то он, естественно, воспользуется им. Я видал девушек, ради которых ещё и не то я сделал бы, только чтобы потолковать с ними. Вот Дженни, например. Они несколько минут ехали молча. Вскоре перед ними вырос крутой склон горы, не совсем отвесная стена — Горный козёл по нему бы поднялся, но для лошади этот путь был невозможен. Хотя в склоне виднелись расщелины, ни одна из них не давала никакой надежды на то, что через неё есть сквозной проход. И насколько они могли видеть, к северу горы оставались такими же неприступными. Вокруг поднимались острые вершины, и нигде откос не становился более пологим. Дважды они пытались обследовать расщелины, но каждый раз их затея заканчивалась безрезультатно. Лошади упирались в крутые обрывы, с которых в сырое время года стекала вода. В полдень стрелки сделали привал, развели костер из сушняка и сварили кофе. Когда Ким налил Фоксу третью кружку, тот, наконец, нарушил молчание. «Не очень-то удачно все складывается, приятель. Так мы ничего не найдем». «И все-таки должен быть проход», — с раздражением настаивал Ким. «Здесь наверняка есть путь, которым он проходил». Ему так хотелось, чтобы Уорд МакКуин оказался бы сейчас рядом. Хозяин клейма Тамблин Кей отлично решал такие проблемы. Что до него самого, он тоже многое умел, но, правда, никогда не сталкивался с такими трудными задачами. Уставшие и покрытые пылью, поздно вечером возвратились они в Сен-Спрингс. Короткая улица по-прежнему пустовала. Даже Хэт, который обычно чуть ли не постоянно ошивался на крыльце своего салуна, куда-то исчез. Друзья поставили лошадей в конюшню, протёрли их и собрались в гостиницу. Вдруг Ким остановился. «Подожди, Бат, мне что-то не по душе всё это!» Бат Фокс осторожно выглянул из дверей конюшни и шёпотом спросил. «В чём дело, Ким? Заметил что-нибудь?» «То и плохо, что я не вижу никого и ничего не слышу. Что-то уж очень тихо!» Стараясь не привлекать к себе внимания, он попятился, чтобы скрыться в тени забора. Наступили сумерки, уже быстро темнело. Наглядевшись, Ким уловил еле заметное движение в окне над салуном. Несмотря на довольно прохладный вечер, оно оказалось открыто. Если там засел бы стрелок с винтовкой, он мог прекрасно видеть ворота конюшни, сам оставаясь незамеченным. Быстро повернувшись, Ким на цыпочках бесшумно пробежал к задней двери, пробрался в загон и скрылся за его забором. Всё это заняло у него не более двух минут. Добежав до салуна, вошёл в него через чёрный ход и поднялся по лестнице. Когда Ким подкрадывался к двери и уже протянул было руку, чтобы распахнуть её, под ним предательски скрипнула половица. Резко растворив дверь, он вдруг услышал тихий стук, доносившийся из тёмной комнаты. С револьвером в руке он вошёл и остановился. Комната была пуста, но справа он различил ещё одну дверь. Повернув ручку, обнаружил, что она не заперта. Как и в комнате, которую они снимали, здесь стояли и кровать, стол и стул да умывальник с кувшином. Он подошёл к окну и выглянул наружу. Ни движения, ни звука. Ким повернул назад, но тут что-то хрустнуло у него под сапогом. Он опустился на колено, ладонью ощупал пол и нашёл несколько сухих веточек, каждая длиной примерно в дюйм. Закрыв за собой дверь, он спустился по лестнице. И опять никого не встретил. Салун тоже оказался пуст. Выйдя наружу, Ким спрятал револьвер в кобуру и перешёл улицу у конюшни. «Всё в порядке, бат». — успокоил он друга и рассказал, что увидел. Пока они шли, в доме загорелся свет, и Ким рывком отворил дверь. Дженни держала в руках только что зажжённую лампу. о в её голосе послышалось облегчение. «Это вы? Удачно съездили?» «Да так, ничего особенного», — он махнул рукой. «А где все остальные?» «Уехали. Осталась только Хэзель. Она спит. Они умчались сразу же после вас, но по другой дороге. Сказали, что примерно к заходу солнца вернутся». Бат вопросительно посмотрел на Кима, а тот только пожал плечами. Если Дженни здесь одна, так не она ли находилась в комнате над Салуном? Но как тогда она могла пересечь улицу и остаться незамеченной? Глава 5 Конюшни подъехали и спешились несколько всадников, а вскоре Олли и Матти Браун вошли в столовую. Они неприязненно посмотрели на двух друзей, но промолчали. Через несколько минут подтянулись и остальные. Ужин казался бесконечным, а напряжение всё нарастало. Когда трапеза подходила к концу, Ким неожиданно для себя почувствовал прилив уверенности. Теперь он знал точно, что убийцы Джонни Фэрроу здесь, в этой комнате. И не сомневался, что украденное золото находилось где-то поблизости. Но ему предстояло решить сразу две задачи. Выяснить, каким образом информация о перевозке ценностей попадала к бандитам, и докопаться, что произошло с золотом. Власти предполагали, что его не успели продать или еще как-то им воспользоваться. С уверенностью пришла и убежденность в том, что у него есть шанс победить этих людей. Они виновны и явно встревожены присутствием посторонних, хотя и не догадываются об истинной причине их визита. Ким предполагал, что вечером будет предпринята попытка убить их обоих. Обломанные веточки убедительно свидетельствовали о том, что убийца Фэрроу стоял у окна. Хотя, возможно, и не сегодня, а в какой-то другой день. Он сам видел, как Олли Морс пользовался соломой из веника в качестве зубочистки, и, скорее всего, именно он применял для этой цели веточки. «Вы только подумайте!» словно ни к кому не обращаясь, произнес Ким. «Я об этом бедном юноше, которого убили. Кто-то очень хотел его смерти, иначе его не нашпиговали бы таким количеством свинца. Тут вдруг до меня дошло, почему его убили». Хэтморс промолчал, раскуривая трубку. Матти продолжал есть, но Олли и Верни насторожились. «Теперь я понимаю», — продолжал Ким. «Его сгубила ревность. Кто же из вас ревновал Хэзель к нему?» Матти быстро поднял голову. «Ты что, намекаешь на меня? Ведь я единственный, кто здесь не состоит с ней в родстве». «Я так понимаю, что ради такой девушки, как Хезель, любой мужчина приедет издалека, чтобы только увидеть её. Но я думаю, что это мог быть и ты, Матти». «Но в стрелял не один человек», — вмешался Батт. «Мне незачем было его убивать», — отверг обвинение Матти. Ким Сартайн пожал плечами. «Я только высказал предположение». «Ну, мне пора». Он поднялся и небрежно добавил. «Мне кажется, что Фэрроу надолго задерживался здесь, чтобы повидаться со своей возлюбленной Хэзель». «Как это может быть?» — возмутилась Хэзель, вскакивая из-за стола. «Он же ездил без остановок, и у него оставалось только две минуты, чтобы сменить лошадь, и всё». «Да? А мне вот верится, что он отыскал способ продлить свидание». Сидевшие за столом пожирали кимоглазами. Если бы я оказался на его месте, уж как-нибудь ухитрился побыть подольше со своей любимой. — И как же? — вызывающе спросил Олли. — Отыскал бы, например, более короткий путь через горы. Или что-нибудь еще придумал, но выкроил бы лишний часок-другой. Матти откинулся на спинку стула и улыбался ехидной недоброй улыбкой. Верни испепеляющим взглядом уставился на Сартайна. Хэт, как прожженный игрок в покер, сохранял бесстрастное лицо, а вот Олли почему-то бросила в пот. «Ну ладно», — помахал Ким. «Всем доброй ночи. Ты идёшь, Бат?» Когда они вышли, Бат вытер пот с лица. «Ты что, спятил? Выложить им всё!» Снова в окне шевельнулась занавеска, и Ким услышал, как дверь тихо открылась. «Вот так я себе это и представлял!» — громко произнёс он. «Кто бы ни убил того гонца, он знал о похищенном золоте!» Мне кажется, что оно спрятано где-то поблизости, в холмах. Тот, кто его украл, не мог увести его далеко. Нам надо поискать». Они перешли улицу и вошли в салон. Тут же за ними проскользнул туда Хэт. «Хотите выпить, парни?» — радушно предложил он. «Чем худо по одной перед сном?» «И не думайте, что мы откажемся», — ответил Ким. «И вы выпейте с нами». «Разумеется!» — он достал бутылку и стаканы. Казалось, старик ищет слова, чтобы сказать им что-то. «Да вот...» — наконец начал он. «Я слышал, будто вы хотите отыскать то золото. На вашем месте я не стал бы этого делать. Подумайте, у вас тут нет друзей. Мы занимаемся своими делами и не любим, когда кто-то вмешивается». Ким усмехнулся и поднял свой стакан. «Золото интересует каждого, приятеля Оно ваше, если вы его нашли...» и наше, если мы сумеем сделать это. Оно принадлежит только тому, кто им владеет, и больше никому. Они выпили, и старик налил им снова. «Хорошо», — кивнул он печально. «Только не говорите, что вас не предупреждали. Рискуйте головой, но всё же я скажу вам. Здесь есть более короткий путь через горы». «Да?» Выражение лица Кима Сартайна сразу стало твёрдым. Он крепко сжал губы. Ага. Это старая тропа пиутов. Пройти там не трудно, но мало кто о ней знает. Я показал её Фэроу, потому что он влюбился в Хэзел. Мне хотелось помочь парню. Спасибо. Ким Сартайн приветственно поднял стакан, глядя на старика. Увидимся завтра. У Хэта Морза дёрнулся вверх вниз кодык, и он как-то странно посмотрел на них. Думаю, что да. Поднявшись в свою комнату, Ким Сартайн закрыл дверь и запарикодировал её стулом. Бад Фокс забросил свою шляпу на вешалку. «Вот теперь я и соображаю, зачем он нам всё это сказал?» В тусклом свете лампы волевое лицо Ким оказалось резко очерченным, щёки ещё более ввалившимися. «Ты и сам прекрасно знаешь почему. Чтобы мы туда отправились. Что может быть лучше, чем прикончить двоих непрошенных гостей на глухой тропе...» «Где, кроме сырычей, их никто не отыщет». Бат обдумал это, его морщинистое лицо стало серьёзным. Он стянул сапоги и растёр затёкшие ноги, потом поднял глаза. «Ну и что будем делать, Ким?» «Это мы-то?» — Ким усмехнулся. «Ну, Бат, ты же не хочешь разочаровывать их, верно?» «Конечно, мы пойдём!» Глава шестая. Утреннее солнце раскинуло теплые лучи по холмам, и в сухой траве вовсю стрекотали цикады. Кивая, конь под Кимом сортайном весело горцевал, будто под звуки неслышной музыки. А сам Ким прямо сидел в седле, темно-синяя рубаха была аккуратно заправлена в серые брюки, а те — в черные сапоги ручной работы с большими мексиканскими шпорами. На его губах играла смутная улыбка. Казалось, горы расступились перед ним, и через гигантскую расщелину проник солнечный луч. Но темнота над тропой еще не рассеялась, и Ким въехал в этот полумрак, положив руку на бедро в одном дюйме от взведенного револьвера в расстегнутой кобуре. Вокруг стояла звенящая тишина. Ни звука, ни движения. Через милю расщелина стала шире и превратилась в зеленую долину, по которой и проходила старая тропа пиутов, извивая серой лентой вокруг нагромождения скал и выступа гор. Где-то слышался шум быстро текущей воды, повеяло свежестью. Пересекая поток, Ким дал лошади напиться. Впереди возвышалась громадная с дом скала у подножья, поросшая лесом. И вдруг из-за этого укрытия появился Матти Браун, Он вышел на яркий солнечный свет и стоял, пока Ким не увидел его. Потом Матти Браун сделал еще один шаг вперед и, четко выговаривая слова, произнес. «Сдается, что нам осталось только поговорить на языке оружия, сэр Тайн. Ну-ка посмотрим». Его правая рука быстро скользнула вниз и выхватила револьвер. Первая его пуля, не причинив никому вреда, ушла в голубое чистое небо, а сам Матти вдруг развернулся в полоборота и упал. Его рубашку спереди медленно залила кровь, и он уставился невидящим взором в пустоту бесконечного пространства, а из дула револьвера 44-го калибра Кима Сартайна поднимался лёгкий дымок. И тут же Ким увидел, как из кустов вышли Хэт Морс. Справа Олли, и позади Верни Стретчер. «Матти», — сказал Стретчер, — «всегда считал, что стреляет быстрее. А вот как оказалось на самом деле». Он сам хотел попробовать, и мы позволили ему. А теперь, шпион, тебе пришёл конец. Эй, а где твой дружок? Вдруг встревоженно спросил Олли. Этого здоровенного мужика даже в пот подбросило. Только Хэтморс оставался совершенно невозмутим и спокойн, будто отравленный злобой. Вдруг сверху раздался голос Бада. «Я здесь, наверху, Олли. Попробуй-ка только достать свой револьвер». Олли поднял голову, и на его лице отразился страх. Настоящий страх. Он не видел, откуда доносился голос. Он мог звучать из дюжины разных мест. Ким Сартайн видел, что Олли трусил, но не отрывал взгляда от Хета. "Может, оставим их, отец?" голос Олли дрогнул. "Они подловили нас. На стройе против двоих", прозвучал холодный презрительный голос старика. "Они нам ничего не сделают. Пусть Вэр не займётся тем, другим, а мы возьмём на себя Сартайна". "Нет. В ужасе завопил Олли. «Не надо!» Смерть Матти Брауна, труп, лежавший перед ними, окончательно лишил его самообладания. Ким успел на мгновение опередить выстрел Хета и дважды быстро выпалил в него. Увидев, как Хет конвульсивно дернулся и тут же услышав свист пулю рядом со своей головой, он быстро выстрелил еще раз, отклонив корпус вправо и опустился на одно колено. Потом перевел револьвер на Олли. Вокруг гремели выстрелы, и одна пуля возле него подняла фонтан грязи, залепив ему рот и глаза. Ослеплённый он выронил револьвер и покатился по земле, размазывая грязь по лицу и пытаясь протереть глаза. Как только ему это удалось, он выхватил револьвер, висевший под левой рукой, и приподнялся, стреляя. Старик Хэт лежал за камнем, нацелив на него револьвер. Ким вскочил и бросился к нему. Тут же грохнул выстрел, и пуля провизжала мимо уха. Ким резко остановился и направил оружие на старика. Хэт попытался поднять свой шестизарядник над камнем, но тут Ким выстрелил. Поднялась пыль. Пуля пригвоздила старика к земле, и он выронил револьвер. Стрельба закончилась, и Ким быстро огляделся. Бат находился на том же самом месте, где сидел в засаде. Олли и Стратчер лежали на земле. Ким поймал на себе взгляд Хэта. Старик через силу ухмыльнулся. «Круто!» — прошептал он. «Я же говорил Матти, что ты очень быстрый. Он не захотел послушать старика. Олли совсем никуда не годится. Вот если бы он был похож на тебя...» Он говорил всё тише и начал уже задыхаться. «Хэт!» — Ким присел на корточки возле него. «Мы приехали сюда во имя закона. От правительства Соединённых Штатов. Золото принадлежит ему. Вы сейчас покинете этот мир...» «Но вы же не хотите ограбить правительство, не так ли, Хэт?» «Правительство», — пролепетал старик, онемевшими губами. Он поднял руку, стремясь указать на здоровенный обломок скалы, за которым они сидели в засаде. «Пещера под тем камнем». Голос старика замер, его снова на несколько минут охватило удушья Ким Сартайн поднял глаза и увидел высоко в небе с ручья. А когда снова опустил взгляд... что Хэт Норс был уже мёртв. Бат Фокс медленно поднялся. «Никогда мне не нравилось убивать. У меня нет к этому призвания. Но ты правильно сообразил, когда послал меня вперёд». Оценил он придуманный Кимом план. «А ты выбрал подходящее местечко, чтобы ждать меня», — согласился тот. «Здесь только одно и есть такое». Бат Фокс оглянулся вокруг. «Думаю, нам удастся погрузить золото на их лошадей. Ты хочешь теперь заняться этой девочкой, Дженни?» «Ну, конечно!» — Ким свистом подозвал своего коня. «Мы заберём её в Карсон. Мне представляется, что все долги её теперь погашены». Потом тихо добавил. Я не сомневался в успехе с первого дня, как только мы сюда приехали. За бутылками в баре я заметил шило и шорную иглу. Бандиты взрезали шов на почтовых сумках, пока Фэроу любезничал с хезель И получили всю информацию. Потом положили бумаги обратно и снова зашили сумки. За спиной стрелков остались три могильных холмика и крест, которым они отметили место упокоения Хета Морза. «Крутой старикан», — мрачно заметил Бат Фокс. Ким Сартайн посмотрел на освещенный солнцем путь впереди. Цикады, как и прежде, пронзительно стрекотали в кустах по сторонам тропы. Ким снял шляпу и вытер лоб. «Да, по-другому и не скажешь».